Фруаде, проследив за ними, повернулся к Сиону и сказал со своим обычным холодным выражением. «Ваше Величество, что вы думаете?» Сион, услышав это, нахмурился. «То, как ты говоришь со мной, это так ты меня задабриваешь?» Фрода произнёс, приближаясь к Сиону. «Неужели я не справился?» Но Сион покачал головой. «Нет, ты справился. Под моим командованием находится сумасшедший убийца по имени Фруаде...» Чтобы получить от меня похвалу, он может даже не дрогнув убить своего отца. Я полагаю, этот слух распространится очень быстро. Из-за страха, вызванного зачисткой, основная часть ненависти перенаправится на тебя. Благодаря этому моё взаимодействие с остальными дворянами станет легче. Но... В этот момент Сион посуровел. Действия Фрода настроят многих против него. Даже близкие люди, оставшиеся на стороне Сиона, ненавидели его действия. Он всегда прибегал к планам, которые, будь Фиоли жив, он первый был бы против. Независимо от того, чем придётся пожертвовать, он выбрал бы самый эффективный путь, и это был путь, по которому следовал Фруада. Это был действительно самый эффективный курс. И эта зачистка не была исключением. Зачистка, проведённая Фруада, была весомым предупреждением для дворян. Нет, не только это. Действие Фруада радикально изменило всю страну. И даже больше, с момента зачистки большинство дворян, даже если только для вида, не боролись с желаниями Сиона и даже приходили с визитами. Кроме того, так как дворяне, злоупотребляющие своей властью ради собственной выгоды были уничтожены, поддержка Сиона со стороны народа увеличилась. Или можно сказать, что поступок Фруада заставил Роланд значительно продвинуться в области правления. Но в противоположность этому, многие дворяне погибли. Среди них были, вероятные люди, не намеревающиеся идти против короля. И... он убил всех. Сион Все сдвинул брови ещё больше. Этот акт зачистки был фактически убийством без какой-либо трактовки, и Фродо совершил эту резню. Но люди были счастливы от этого. Когда они услышали эту новость, люди пожелали долгой жизни королю-герою. Они сказали, король-герой на самом деле помог нам избавиться от паразитов. Они сказали... Король-герой помог нам отомстить, люди были в восторге. Конечно, прослеживалось и вмешательство Фруады, приложившего руку к контролю над информацией. Возможно, он прикрыл грязные моменты, скрыв то, что люди предпочитали не видеть, и лишь подчеркнув грандиозность короля-героя. Но правда оставалась правдой. Множество людей было убито, и люди могли только праздновать это. Если это не странно, то что? Чем это отличилось от прошлого Роланда? Только сменилась роль жертвы. Если это были не дворяне, это были граждане. В этот момент Фродо направил свой холодный взор на Сиона. «Или, возможно, ваше величество хотел создать идеальный мир, не убивая никого?» Спросил он. Но Сион покачал головой. «Нет, я верю, что путь, который ты избрал, это путь с наименьшими жертвами. Если бы я позволил дворянам продолжать жить...» Прогресс Роланда, направленный на улучшение, был бы замедлен. И у нас... Нет. У этой страны больше не осталось времени. Слова Сиона были равноценны признанию действий, предпринятых Фруада самостоятельно. Фруада мог убить невинных людей, но он принял это. Этот способ ведения дел... Насколько это отличалось от дворян убивших невиновного Фиоли? Подумав об этом, Сион почувствовал отвращение. Зачистка была необходима... Это было неоспоримо. Но он всё же чувствовал отвращение. Он почувствовал отвращение от того, что создавшим эту ситуацию был он. Он почувствовал отвращение из-за своей беспомощности. Нет, не только это. Возможно, было уже слишком поздно говорить об этом. Согласно новостям шпионов из разных мест, почти не осталось времени. Мир пришёл в движение. Хаос. И это будет беспрецедентно большой шум, который изменят весь континент Минолис, вот-вот начнётся. Чтобы Роланд не пострадал от этого хаотического движения, он не может оставить всё, как было. Итак, он принял это. Чтобы достичь цели, неважно, насколько ему придётся запачкаться, чтобы он мог защитить больше людей, Сион скрестил руки на груди и сказал. «Проблема в том, что твоя зачистка не уничтожила всех настроенных против короля дворян». В данный момент все активные дворяне, настроены против короля мертвы, но... Фрода кивнул, услышав это. Но тот, кто был в ответе за настроенных против короля дворян, герцог Стеорид. И он был убит кем-то не из наших. И человек, который убил Стеорида и напал на тебя, был кем-то из другой страны. Это, пожалуй, самый проблемный момент. Сказал Сион. В день зачистки Фрода сразился с кем-то из другой страны. Этот человек прибыл, чтобы напасть на Сиона. Это проблема. В этот момент Фрада сказал: Да, это не идеальная ситуация. Я понял, что за герцогом Стеоридом стоял более могущественный дворянин, и если он сговорился с людьми из других стран, даже убил герцога Стеорида и приказал тому иностранцу убить Ваше Величество, тогда будет трудно узнать, кто он. Сион кивнул в знак согласия. Фрада был прав. Более и более могущественные дворяне, чем герцог Стеорит. Узнать, кто этот человек, не представляло труда, и могущественных людей можно было легко найти, даже если всё выглядело так, будто они служили Сиону, однажды их всё равно обнаружат. Но если у этого человека были такие глубокие связи с людьми из других стран, то всё обстояло иначе. Даже если это были ничем не примечательные дворяне, при поддержке со стороны другой страны они бы стали обладателями огромной силы. «Всё сложно. Я хотел справиться с проблемой дворян одним махом, поэтому я согласился с такой рискованной мерой, как зачистка». Все он нахмурился, сказав это. Фруаде тоже прищурился. «Но всё улучшилось. Эта страна меняется. Разве люди не благодарны вашему величеству? Если погибнет ещё один испорченный дворянин, эта страна только выиграет», — сказал Фруаде. Затем он добавил. А, если я скажу так, то не смогу уменьшить бремя вашего величества». Сион, услышав это, нахмырился ещё сильнее. «Это правда. Это не успокоило. Это даже...» В этот момент он оставился на Фруаде, сурово взглянул на него. «Судя по твоим словам, ты хочешь убить оставшихся дворян?» Фруаде улыбнулся, когда услышал это. У него была тёмная улыбка, которой большинство людей бы просто испугалось. Наконец он сказал, «Если этого желает Ваше Величество». Но Сион прервал его. «Остановись, Фродо. Не пойми неправильно. Я не хочу излишнего кровопролития. Ты впрямь способный человек. Я чувствую, что ты талант, который мне нужен. Но даже несмотря на это, если ты продолжишь предпринимать самостоятельные шаги, я не прощу тебя. У меня есть свой идеальный мир. Тот, кто решает, каким должен быть этот мир, не ты, а я. Король». Ан был серьёзен. Планы Фруады были разумными, можно даже сказать, он всегда принимал наилучшие решения. Но сейчас, сначала он должен был сказать мерзкие вещи. Чтобы они могли объединиться и двигаться вперёд. Чтобы они могли построить лучшую страну в будущем, если он заморался. Но Фруады сказал, «Вы не хотите излишнего кровопролития, но если понадобится, вы убьёте меня». Но Сион покачал головой. «Я не убью тебя, но если ты мне помешаешь, я, пожалуй, посажу тебя в тюрьму». Фродо в ответ на это слабо улыбнулся, хотя это была тёмная, как у демона улыбка, в ней был странный оттенок счастья. «Я запомню это, но я не предам вас, потому что для меня возможность следовать за вами – это удовольствие, поэтому я не предам вас». Сеон не мог не нахмуриться в ответ на настолько искренние слова от Фруада. «Что такое? Ты всё ещё притворяешься?» Но Фруада покачал головой, радостно сказав. «Это правда. Вы имеете в виду, если потребуется, вы расправитесь даже со своими подчинёнными. Вы меня не разочаровали. Ваш приоритет – стабильная жизнь людей. Но вы король, который готов принести жертвы, дабы спасти больше людей». Вы выглядите слабым. Кажется, вы такой хрупкий, что рассыплетесь при прикосновении. Человек, которого легко повредить, но... Вы король, который пытается пожертвовать собой. И король, который никогда не перестанет развиваться. Вот почему я признал вас королём. И после сегодняшнего дня, до тех пор, пока вы удовлетворяете мои ожидания... Фруада прижала руку к груди, готовясь встать на колени. Но в этот момент кто-то заговорил.